Багровый огонь еще родился, И в умирающих глазах последний гнев изобразился, В смятенье, в бешенстве немом она зубами скрежетала, и брат ухладным языком, Укор невнятный, лепетала. Уже ее в тот самый час.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 Стоял паникший хаты кров густыми соснами венчанной, В теченье медленном река, Вблизи плетень и страстника Волною сонной омывала, И вкруг него едва журчало При легком шума ветерка, Долина всех местах таилась.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 Для них с любовью настает, Но в изумлении молчаливом Кого же в рыбаке счастливом Наш юный Витязь узнает. Хазарский хан, избранный славой, радмир в любви, в войне кровавой, Его соперник молодой, Радмир в пустыне безмятежной Людмилы славу позабыл И им навеки изменил В объятиях подруги нежной.